Часы. Пётр был хорошим часовщиком, но была в нём одна особенность, из-за которой люди его не любили. Дело в том, что он не любил ходить в храм. Если уж сказать по-честному, то он в него вообще никогда не ходил. Когда вся деревня собиралась в храме, он выходил из своей мастерской, садился на скамейку и с чашкой чая в руках наблюдал за толпами людей, стекающихся к главному зданию деревни. Наверное, у него были какие-то причины для такого поведения. Но никто о них не знал. Так было и в то утро. Насыпав в чашку с чаем несколько ложек сахара, Пётр расположился на скамейке. Жители деревни уже собрались в храме, и на улице стало пустынно и тихо. Именно поэтому он сразу заметил человека, неспешно идущего по дороге прямо к нему. Проспал, наверное, кто-то, буркнул себе под нос Пётр и принялся размешивать сахар в чашке. Тем временем человек уже приблизился к мастерской. «Доброго дня вам!» Гость улыбнулся белоснежной улыбкой и помахал рукой приветствующегося в щека. «Все уже там. Поспешите, а не то заругают вас!» Место приветствия сказал Петр. «Вы о ком говорите?» «Не очень понял», — удивился незнакомый мужчина. «Храм! Вон там!» Петр указал рукой направление. «Я знаю, но я не спрашивал, где храм». — Я пожелал вам доброго дня. — Благодарю, вам тоже не хворать. Ну, тем не менее, вам лучше поспешить, иначе вы рискуете попасть в немилость к местным жителям. Они не любят тех, кого не видят на своих сборах. — А почему же вы не там? — удивился мужчина. — По кочину, — грубо оборвал его Петр. — Не понимаю, почему я должен делать то, чего мне делать совсем не хочется. Тем более, насколько я знаю, никто ни разу не ответил им на их молитвы. — Вы говорите про Бога. Я правильно вас понял. Пётр неодобрительно покосился на мужчину, но промолчал, громко отхлебнул из чашки. В таком случае разрешите представиться. Я, Бох. И мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что у меня, кажется, сломались часы. Вы не могли бы их посмотреть? Пётр так подавился чаем, что мужчине пришлось несколько раз хлопнуть его по спине. Что вы сказали? Отдышавшись, произнёс он: Я сказал, что у меня сломались часы, как ни в чём не бывало ответил гость. А до этого? До этого? Мужчина потёр переносицу, что-то вспоминая. До этого они работали исправно. Пётр на всякий случай вынул из чашки ложку и крепко сжал её в руке, так как было совершенно непонятно, чего можно ожидать от этого сумасшедшего. Значит, вы, Бог, и у вас сломались часы. Всё верно. Они сначала начали спешить, а сейчас вообще работают через раз. Я пытался сам их починить, но потом решил, что лучше будет обратиться к мастеру. Скажите, а почему вы не там? Пётр кивнул в сторону храма. Там люди сейчас пытаются выйти на связь с вами. Я, честно говоря, уже давно не хожу в подобные места. Слишком много пафоса, знаете ли. К тому же мои представители вдруг решили, что они могут обойтись без меня. Однажды я хотел зайти туда, но меня не пустили, так как я был в сандалиях. Представляете? Мужину в дносе. Меня не пустили из-за сандалий. Смешно же. А у вас есть какие-нибудь доказательства вашей божественной сущности? Доказательства? Хм. Вы имеете в виду какой-нибудь документ? Нет, к сожалению. Я в своё время не подумал об этом, а сейчас его делать уже бессмысленно. Почему? Ну, потому что на нём будет стоять сегодняшняя дата, это вызовет кучу вопросов, а делать его задним числом это не в моих правилах. Так ты как вы можете доказать мне, что вы действительно бог? начинается вздохнул мужчина. Дело в том, что я пришёл к вам, чтобы починить мои часы. Когда я приду для того, чтобы что-то доказать, я так и скажу: "Здравствуйте, я бог. Сейчас я буду это доказывать". Значит, вы никакой не бог, усмехнулся Пётр. «А разве на вашей мастерской есть табличка «Ни богов не обслуживаем»?» «Нет, ну, я не хочу иметь дело с сумасшедшими». Мужчина ненадолго задумался и огляделся по сторонам. «Ладно, если я вам это докажу, вы обещаете, что почините мои многострадальные часы?» «Ну, допустим». Петр пожал плечами и уселся поудобнее. Мужчина присел рядом и начал что-то негромко рассказывать часовщику. Сначала Пётр лишь иронично улыбался, затем его лицо посерьёзнело, глаза стали округляться, а рот приоткрылся. В конце рассказа он уже не сидел на скамейке, а стоял на коленях и распахнутыми глазами смотрел на мужчину. Вы вы и вправду Бог. Простите меня, грешного. Тёмные силы затмили мой разум. Тише, тише. Бог оглянулся по сторонам. Давайте без этих штучек. Вам достаточно того, что я сказал. Да, простите меня, грешного я. Может быть, уже перейдём к делу? Мужчина достал из кармана часы и протянул их мастеру. Мне сейчас нужно идти, сами понимаете, много дел. Давайте я оставлю их вам, а завтра заберу. Вы успеете их починить? Да, заикаясь, ответил Пётр. Ну что ж. Тогда до завтра. С этими словами Бог Развернулся и не спеша пошёл по дороге, насвистывая какую-то мелодию. На следующий день в это же время мужчина стоял у мастерской и разглядывал запертую дверь, на которой висела табличка: "Часовщик ушёл в храм, ибо нет никаких дел, которые могли бы отменить прославление нашего Бога. Возрадуйтесь, истинно говорю вам, он есть". Бог почесал затылок и грустно вздохнув, побрёл по пустынной деревне туда. Откуда пришёл? Так Пётр стал самым верующим в деревне. Он забросил свою работу и стал служащим храма. Правда, проработал он там совсем недолго, так как постоянно носился с часами, показывал их всем и говорил, что их ему дал сам Бог. Жрецы храма и обычные люди сначала радовались тому, что смогли обратить ну прямого часовщика в свою веру. А потом он так всем надоело, что его отправили в больницу. в ледушевно бальных говорят, что он там и поныне а бог бог лишился своих седьмых часов и зарёкся что-то доказывать людям так как это приносит ему одни расстройства с тех пор он не носит часы